Всеволод Мстиславович позвонил, когда Мирослава сворачивала с шоссе на дорогу, ведущую к Горе Светова. «Взяла выходной?» — спросил он после короткого приветствия. «Наверное, уже успел поговорить со Славиком или кем-то из школы. А иначе откуда ему знать, что Мирослава нет на месте?» «Появились кое-какие неотложные дела, шеф. Я уже возвращаюсь». «Что может быть более неотложным, чем решение нашей проблемы?» Голос Всеволода Мстиславовича звучал ровно. Мирослава вообще не помнила, чтобы её босс хоть раз повышал голос. Это как раз и связано с проблемой. Ей даже врать не придётся. У неё есть алиби. Я ездила в Чернокаменск по просьбе следователя. В чём состояла просьба и какое отношение к случившемуся имеешь ты? Следователь Самохин считает, что прямое. Объясни, будь любезна. В голосе шефа послышалось не раздражение, но уже тень раздражения. Что у вас тут творится, Мирослава? Тут Всеволод Мстиславович, вы вернулись? 2 часа как? Из-за эти 2 часа я успел пожалеть, что вернулся. Вячеслав, как обычно, не в курсе. Елизавета Петровна, как обычно, в растерянности. Члены попечительского совета с самого утра обрывают мой телефон, а моя помощница уехала по каким-то очень важным делам. Теперь это была уже не тень раздражения. Теперь это было самое настоящее, нескрываемое раздражение. Через четверть часа я буду на месте и всё объясню. Очень на это рассчитываю, Мирослава. Не заставляй меня разочаровываться в тебе. Это была манипуляция чистой воды. Мирослава понимала, что это манипуляция. Она знала, что сделала всё возможное, чтобы обезопасить оставшихся в горе Светова и защитить репутацию школы, но всё равно почувствовала себя проштрафившейся школьницей. Я скоро буду, повторила она и отключила мобильный. Перед тем, как явиться на ковёр к шефу, Мирослава привела себя в должный вид, приняла душ, переоделась в деловой костюм. Не то чтобы она боялась всевластного Стеславовича, но пословицу про сверчка и шесток усвоила твёрдо. Даже привилегированный статус не давал ей права нарушать субординацию, она сама себе не давала такого права. Всеволод Мастиславович ждал её в том самом кабинете с французскими окнами, которые Мирослава с первого дня облюбовала для себя. Сказать по правде, В Гариsvetово у шефа не было своего собственного кабинета, потому что появлялся он в школе наскоками. У него не было даже своей комнаты, как у Мирослава. Он никогда не оставался в Гариsvetово на ночь, всегда уезжал в построенный в пригороде Чернокаменск дом. Тем самым он давал понять Мирославе, что она тут главная, а он всего лишь держит руку на пульсе. По крайней мере, раньше ей так казалось, но сейчас возникли определённые сомнения. Всевластный Станиславович выглядел, если не разозлённым, Он то уж точно раздражённым. Он сидел за её столом, нервно барабанил пальцами по столешнице и даже не встал из кресла, когда Мирослава переступила порог. Невиданное дело. Обычно, говорит Светлов, старший был предельно выдержан и предельно галантен. Обычно, но не сейчас. Что происходит, Мирослава? спросил он, отмахиваясь от её приветствия. Что опять тут происходит? От последней фразы её бросило в холодный пот. Что значит опять? За время её недолгого отсутствия что-то случилось? Кто-то ещё погиб? Наверное, выражение её лица было настолько красноречивым, что Всеволодь Мстиславович смягчился, сказал усталым, но уже совершенно спокойным тоном: "Присядь, давай поговорим". Она опустилась в то самое кресло, в котором не так давно высижидал старший следователь Самохин. Кресло показалось ей излишне мягким и излишне низким. Нужно будет распорядиться, чтобы купили что-то более подходящее. Почему опять? спросила она, стараясь контролировать и тон, и голос, стараясь быть беспристрастной и невозмутимой. Я всё это время была на связи. Если бы что-то случилось, Елизавета Петровна поставила бы меня в известность. Ведь ничего не случилось. Яй бы хотелось утверждать, но от вопросительных ноток избавиться не получилось. Потому что опять убийство, сказал всего Стеславович. Стоит мне только взяться за этот чёртов проект, как всё тут же идёт под откос. Это ещё счастье, что та девочка не имеет никакого отношения к школе. Я даже представить себе не могу, что бы было, если бы жертвой оказался наш ученик. Про репутационные потери я вообще молчу. Мирослава, ты даже представить себе не можешь, сколько денег вложено в эту богодельню. Впервые в жизни он назвал школу так пренебрежительно. Ведь богодельня это что-то убогое, никому не нужное. Я связан контрактами и кредитами. Про кредиты она знала даже больше, чем ей следовало, впрочем, как и про всё финансовое состояние империи Гарисветовых. Империя, на поверку, оказалась карточным домиком, который держался лишь благодаря личным связям Всеволода المستславовича и который мог рухнуть в любой момент. Кажется, он уже начал рушиться. И если в ближайшие дни это безобразие не прекратится, у нас начнутся реальные проблемы. Что там говорил этот твой следователь? Зачем он гонял тебя в город? Кстати, как его зовут? Пробью по своим каналам, может, получится ускорить процесс. Он уже окончательно успокоился. Теперь он перечислял не проблемы, а список необходимых дел. В Мирославе здесь отводилась роль слушателя и послушного исполнителя. Его зовут Петр Иванович Самохин. Отрапортовала она, решая, стоит ли вообще посвящать Всеволода Мстиславовича в подробности состоявшегося в этом кабинете разговора. И он считает, что свечной человек вернулся. «Что?» От удивления все Владиславович потёк лицом, на мгновение превратившись из холёного и вполне ещё боеспособного мужчины в беспомощного старика. Как это свечной человек вернулся? Этого не может быть. Он покачал головой, словно в ответ на какие-то свои собственные мысли. 13 лет прошло, а Мирослава подумала о поднятом с одна за то на теле. Или у него появился подражатель? Сказала она, взвешивая каждое сказанное слово. Девочка была задушена, а её лицо было залято свечным воском, всё как тогда. Она замолчала, наблюдая за игрой теней и солнечных бликов на паркетном полу. Когда приехал Славик, спросил Всеволод Мстиславович: "Простите?" Мирослава оторвала взгляд от пола. "Ты помнишь, когда Славик вернулся из этого своего французского турне?" Это был вполне невинный вопрос. Ещё пару дней назад Мирослава бы ничего не заподозрила. Ещё пару дней назад Славик Гарисветев казался ей избалованным мажором, не более того. А потом она вспомнила, почувствовала вкус прелых листьев во рту и тяжесть колена, упёршегося ей между лопаток. Славик явился в Гарисветева на следующий день после убийства. Можно ли считать этот факт алиби? Вот такие мысли пронеслись в голове у Мирослава за долю секунды, а сказала она другое. Я не помню всего, Станиславович. Столько событий, Но если хотите, я могу уточнить. Он не захотел. Мирослава его понимала. Взря он вообще её об этом спрашивал. Слишком личный вопрос, слишком подозрительный. Так что ты делала в Чернокаменске? спросил он и улыбнулся. Улыбка получилась неискренней. Я навещала учителя музыки Исаака Моисеевича. Вы помните его, шеф? Конечно, помню. Эта тема была безопасной. И улыбка всеволодом Стеславовича сделалась по-настоящему расслабленной. Я предлагал ему работу в школе, но он отказался, сослался на возраст. Но я не понимаю, зачем он понадобился тебе и этому следователю Симонову, Самохину, поправила Мирослава. Исаак Моисеевич 13 лет назад вёл фоторепортаж Жизни в горе Светова. Да? Не припоминаю. Следователь Самохин подумал, что фотографии могли бы помочь ему установить связь между событиями прошлого и настоящего. систематизировать возможных свидетелей. Все Владимим Стеславовичу не понравилось ни про связь, ни про систематизацию. "Плохо", сказал он жёстко. "Если этот провинциальный Пинкертон начнёт копать, у школы могут возникнуть проблемы. Никто не станет ждать завершения расследования. Я потеряю и учеников, и инвесторов". "Мирослава, надеюсь, ты не нашла никаких фотографий". Это был не вопрос. Это было утверждение, не требующее обсуждения. Фотоальбом утерян, все Владимистославович. Хорошо, кажется, он вздохнул с облегчением. Будем надеяться, что это досадное происшествие больше не повторится. Я поговорю с кем следует, чтобы дело поскорее закрыли. С родителями и попечительским советом тоже поговорю. Придётся усилить охрану школы, он задумался. Мирослава Подготовь мне список частных охранных агентств. Нужны самые лучшие, с незапятнанной репутацией. Может быть, ещё получится всё исправить. Он говорил, а Мирослава думала, какую чудовищную ошибку ей Ваня совершила. Она надеялась, что связи и деньги могут заполнить чёрную дыру в её душе. Она и подумать не могла, что дыра может шириться именно из-за этого её безумного плана стать частью семьи Гори световых, частью этого мерзкого и бездушного мира. Ей повезло. Она не сделала последний шаг, осталась человеком. По крайней мере, ей хотелось так думать. Ей еще об очень многом предстоит подумать. Потому что, когда она докопается до правды, придется начинать жизнь заново. Без Славика и его всесильного папеньки. «Я все сделаю», — сказала она, а потом спросила. «Вы останетесь на ужин?» «Нет», — ответил он как-то излишне резко и излишне поспешно. «У меня еще много дел». Если объявится мой блудный сын, скажи, что я хочу его видеть, и пусть не смеет выключать мобильный. Я передам. Мирослава бросила быстрый взгляд на часы. Рабочий день официально подошёл к концу. Впереди её ждали архивные документы и фотографии Исаака Моисеевича. Эту ночь она была намерена провести с максимальной пользой, больше никаких видений и пряток. Перед тем как уйти к себе, Мирослава уже привычно обошла всю усадьбу. Пересчитала по головам оставшихся учеников, заглянула в оранжерею. Подумалось вдруг, что лисопета тоже свидетель тех страшных событий, которые случились 13 лет назад. Подумалось, что если отбросить эту глупую начальственную спесь и просто поговорить, от лисопеты можно узнать что-нибудь важное. Лисопета возилась со своими диковинными растениями. В искусственном тумане её грузная фигура казалась тоньше и изящнее, а сама она выглядела моложе. Словно бы оранжерея обладала магией и способностью возвращать в прошлое. Может быть, поэтому Лизавета и проводила тут всё своё свободное время. Елизавета Петровна, Мирослава вступила в это парное туманное облако. Елизавета Петровна, можно с вами поговорить? Мирочка, она обернулась с какой-то суетливой поспешностью, едва не налетела на настоящее в проходе цинковое ведро. Как ты, как вы меня напугали, Мирослава Сергеевна? Простите, я не хотела. Парно тут. Мирослава помахала перед лицом рукой, разгоняя туман. «Дмитрий Леонидович получил, наконец, установку для искусственного тумана. Знаете, с опрыскивателем очень утомительно. Если хотите, можем выйти на свежий воздух». Мирослава хотела. С умрачным и влажным внутри оранжереи она начала задыхаться. Они усели с настоящую неподалеку кованую скамеечку. Лисапета с усталым вздохом вытянула перед собой ноги. «Вены!» сказала с какой-то тихой покорностью судьбе. Надо бы прооперировать, но всё никак не решусь. Так о чём вы хотели поговорить, Мирослава Сергеевна? О прошлом. Мирослава сорвала травинку, хотела было сунуть её в рот, но передумала и просто зажала в пальцах. Лесопетов вздохнула. Это был мучительный и тоскливый вздох. Наверное, она подумала про своё собственное прошлое, про своё в одночасье разбившееся счастье. И Мирослава поспешила её успокоить. Мне кажется, я видела свет на смотровой площадке Свечной башни. Вдруг это кто-то из наших. Этого не может быть, Лизопета покачала головой. В башне заперта с тех самых пор, она осеклась. С каких пор, Лизовета Петровна мягко поинтересовалась Мирослава. С тех пор, как произошёл этот несчастный случай. С Лёшей? Лизопета вдруг смертельно побледнела, и теперь было непонятно, чем покрыт её лоб: каплями тумана или выступившим потом. «Я не знаю, как это случилось!» — сказала она громким, срывающимся на визг голосом. «Я всегда следила за тем, чтобы Максим закрывал башню. Там такая лестница! Я говорила Всеволоду Мстиславовичу, а он все время отмахивался. Они все от меня отмахивались, пока он не упал». Теперь ее голос был едва различим, а под солба она смахнула злым и стремительным жестом. Смахнула и в упор уставилась на Мирославу. «Почему ты спрашиваешь?» Почему вы все меня расспрашиваете об этой проклятой башне? Мирослава хотела спросить кто все, но не стала. В диалоги так не строится. В диалоги нужно не только брать, но и что-то отдавать взамен. Я вчера встретила Лёшу, сказала она. Я лично наняла его на работу, но мне даже в голову не могло прийти, что это он. Кто он? Лесопета глянула на неё с неприкрытым изумлением. Что человек, которого я наняла, это мой друг детства? Я всё забыла, Елизавета Петровна. Тем летом я забыла всех своих друзей. Она хотела добавить и врагов, но не стало. А он мне вчера рассказал про то, что мы дружили. Вы дружили. Елизавета улыбнулась, как показалось Мирославе облегчённо. Не разлей вода были. Ты, Алексей и тот мальчишка-скрипач. Забыла, как его звали. Помню только, что он постоянно задавал кучу вопросов, крутился всё время поблизости от башни и Максима. Она замолчала, сцепила руки в замок. Его звали Артёмом. Под ногтями у велосипеда была грязь. Наверное, она полола свои грядки голыми руками. И да, мы с ним дружили. Не было тогда настоящей дружбы, сказала вдруг Лисапетта жёстким голосом. Не в том смысле, как хотелось бы Вселудум Стеславовичу, чтобы все как одна большая семья. Семьи тоже не получилось. Все по кучкам, все по интересам, мелкие себе, старшие себе, старшие эти постоянно Она замолчала, подбирая правильное слово, а потом искоса глянула на Мирославу. «Ну, ты же знаешь, да?» «Не знаю». Мирослава покачала головой. «А заровали! Задирали вас, младших? Поначалу больше всех доставалось именно тебе. Я несколько раз порывалась рассказать все у Мстиславовича». «Почему же не рассказали?» Спросила Мирослава мягко, без укора и нажима. «Потому что какой же отец поверит, что его родная кровиночка такая?» Лисапета поморщилась. Мирослава согласно кивнула. Отцу тяжело в это поверить даже тогда, когда кровиночка выросла. Я потому так сильно удивилась, когда ты с ним под ручку явилась, ну, сюда, в Гори светово. Поначалу никак не могла поверить, а потом решила, что не моё дело. Может, Славик остепенился, а может, у тебя свои какие-то планы. Она снова взглянула на Мирославу. Во взгляде её было одновременно и понимание, и осуждение, и зависть. полный спектр чувств одинокой стареющей дамы. Мирослава ничего не ответила. Да и не были нужны Лисапете ее ответы. Она уже давно все для себя решила. Зачем же переубеждать? «Вот за тебя я тогда больше всего волновалась. А досталась не тебе, а этому вашему Артему». Лисапета вдруг засуетилась, словно бы сболтнула лишнее. «Мне пора, Мирослава Сергеевна, я же совсем забыла!» «Как ему досталось?» Мирослава ухватила ее за грязную руку. От кого досталось Elizaveta Petrovna? От Славика? Лисопетова посмотрела на неё стеклянным от страха взглядом, покачала головой, а потом сказала: "Не знаю я ничего, Мирослава Сергеевна. Глупости какие-то несу. Это всё от стресса, от напряжения. Отпустите вы меня, Христа ради, мне работать надо". Её голос снова сорвался на истеричный виск. Мирослава разжала пальцы. Лисопетов с хлиптума и быстрым шагом, почти трусцой, направилась в сторону главного корпуса. Ни к чему не привёл их этот разговор, или всё-таки к чему-то привёл. К тому, что Славик был с Волочой Мирослава уже поняла. От чего-то ей думалось, что поскотки он вёл себя только с ней одной. А если не только с ней, если он обижал всех её друзей. Лисапеты больше ничего не скажут. Слишком сильно дорожит своим местом, слишком сильно боится семейку Горисветовых. Но есть и другие свидетели, или не свидетели, а хотя бы очевидцы. Дядя Митя, например, Почему она до сих пор не расспросила дядю Митю? По каким-то не особо понятным, но хотя бы объяснимым причинам они не обсуждали случившуюся личность с ней. Но что мешает им поговорить о других людях? Вот прямо сейчас поговорить. Прямо сейчас поговорить не получилось. У дяди Митя был визитер. Всеволод Мстиславович не уехал в свой загородный дом, как собирался, а направился на конюшню. Мирослава видела их через приоткрытую дверь. они стояли в проходе между стойлами и о чём-то разговаривали. О чём она не услышала, да и не хотела она подслушивать. О том, что Всеволод вместеславович и дядя Митя знакомы, она прекрасно знала. 13 лет назад дядя Митя подрабатывал в лагере, кем она не помнила, но если бы захотела, то узнала бы непременно. 13 лет назад Всеволод вместеславович ещё не называл школу богодельней и горел чистой и яркой идеей Возродить благое дело, начатое его прародительницей. И в горе Светова он, помнится, тогда жил. Оставался ночевать на диване в том самом кабинете с французскими окнами. Тринадцать лет назад он, несомненно, был ближе к народу и, наверное, до сих пор не растерял эти связи. Мирослава отступила от двери. С дядей Митей она может поговорить и позже, а сейчас можно возвращаться к себе и приниматься за действительно важную и интересную работу». Поскольку вернулось она ещё засветло, то включать везде свет не стало. Только привычно уже проверила ванную. В ванной царил стерильный порядок. Ванна на куриных лапах, Мирослава теперь мысленно называла её только так, сияла чистотой. Никакого воска, никакой воды. Но прежде чем вернуться в комнату, Мирослава всё равно наполнила ванну до половины. Постояла в задумчивости, выдернула пробку, понаблюдала, как стекает вода. Вода стекала правильно. Воронка закручивалась против часовой стрелки. Волосы не вздыбливались, а сама она не замбавела. Можно браться наконец за свои изыскания. Первым делом она попыталась отыскать Артёма Морозова в сети. Вбивала в поисковик сначала просто имя и фамилию, потом перед фамилией добавила слово музыкант. Интернет оставался глух к её поиском, и тогда Мирослава перешла к соцсетям. Артёмов Морозовых оказалось очень много. Не особо помог даже фильтр по возрасту, но Мирослава решила проявить настойчивость. Она пересмотрела практически все открытые профили. Она с затаённой надеждой всматривалась в каждую фотографию, пытаясь во взрослом мужчине узнать мальчика, прислушивалась к интуиции и сердцу. Интуиция молчала, сердце не ёкнуло ни разу, а список Артёмов-Морозовых подошёл к концу. И Из своих изысканий Мирослава помимо разочарования от потерянного времени вынесла и ещё кое-что. Артём не стал скрепачом. Его мечта не исполнилась точно так же, как её собственная. Это проклятое место отобрало у них и талант, и надежду на будущее. Покончив с рефлексией и запив её чашкой крепчайшего кофе, Мирослава засела за привезённые из архива копии документов, кое с чем она уже успела бегло ознакомиться ещё в Чернокаменске. Но сейчас планировала подойти к вопросу с максимальной обстоятельностью. В имеющихся записях она теперь искала не только упоминание Августа Берга, но и Гари Светова. Как говорится, чем чёрт не шутит. И ей повезло. Удача ждала её в электронной папке пресса, в которую Иван сбросил ей сканы всех имеющихся в архиве изданий газеты Ведомости Чернокаменска. Газеты в ней были сгруппированы по годам, что значительно облегчало поиски. Мирославу интересовало лишь два конкретных года: год закладки Свечной башни и год смерти Августа Берга. Что ни говори, 2 года это не 20, хотя даже так работы ей предстояло немало. Первое упоминание о Горисветова, она едва не пропустила. От потока информации глаз замылился, а внимание рассеялось. Наверняка она бы проморгала эту заметку, если бы не фотография. С фотографией на неё смотрела Агния Горисветова. Она позировала рядом с толстым, безвкусно одетым мужчиной. В объектив камеры смотрела прямо, без улыбки и смущения. За её спиной Мирослава разглядела высокого и болезненно худого юношу. В отличие от Агнии и мужчины, юноша смотрел куда-то в сторону. Одежда его была скромной, но аккуратной, а взгляд казался отрешённо мечтательным. Мирослава решила, что это один из воспитанников Горисветовской школы, сопровождающий свою патронессу. Оказалось, что она не ошиблась. В небольшой заметке под фотоснимком говорилось о визите графини Гарисветовой на Чернокаменский железнодорожный завод. Из той же заметки Мирослава выяснила, что безвкусно одетый мужчина это городской голова, а юноша один из воспитанников графини Леонид Ступин. Больше из заметки Мирослава не узнала ничего полезного, но следующий номер ведомостей изучала с максимальным вниманием. Там тоже нашлась коротенькая заметка уже без всяких фотоснимков. Пропустить её можно было запросто. Мирославе просто повезло. В заметке сообщалось, что визит графини Гари Светловой продолжается, что даже занимаясь вопросами бизнеса, она не забывает о главной своей миссии просвещении и благотворительности. Журналист, написавший заметку, несомненно благоговел высоковельможными гостями и был любителем высокопарностей, потому что дальше следовало буквально следующее: А баяние и напористость несравненной Агнии смягчили даже самые чёрствые сердца. Она добилась встречи с самим мастером Бергом, человеком столь же загадочным, сколь и своеобразным. Мирослава откинулась на спинку дивана. "Бинго. Вот она и нашла ещё одну связь между Бергом и Агнией". Дальше в заметке сообщалось о том, что графиня Горисветова уговорила так чернакаменского затворника дать несколько уроков своему воспитаннику Леониду Ступину. Более того, после общения с юношей Берг согласился в ближайшие же дни посетить приют для одарённых сироток. Мирослава прикрыла глаза, давая им отдохнуть. Отдохнуть не получилось. В мозг словно буром ввинчивался какой-то тихий, но назойливый звук. Ей понадобилось время, чтобы понять, что это журчание воды. Ещё больше времени ей понадобилось на то, чтобы сбросить себя оцепенения и встать с дивана. На всё остальное требовалось уже не время, а решительность, потому что звук доносился из ванной. Несколько долгих мгновений Мирослава простояла перед закрытой дверью, а потом толкнула её с отчаянной решительностью. Внутри горели свечи. Множество восковых свечей освещали мягким мерцающим светом до краёв наполненную ванну. Мирослава всхлипнула, прижалась в раз взмокшей спиной к дверному косяку. Вот как он выглядит. Настоящий ступор. Это когда ни туда дороги, ни обратно. Только и остается стоять, глотать ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. Вот из этой воды, на поверхности которой, закручивается маленький водоворот. По часовой стрелке закручивается, а рука уже сама тянется к волосам, чтобы проверить, не вздыбились ли. Они вздыбились, натянулись с такой силой, что больно коже. Отступить бы, всего-то и нужно сделать несколько шагов назад, а она делает несколько шагов вперед, к ванне на курьих лапах, в которой извиваются серебряные змеи. Извиваются, шипят. А вот и руки, скрюченные пальцы, длинные когти, отталкивают змей и вцепляются за борта в ванны, которая уже не ванна, а огромный ведьмин котел. И ведьма в нём, в этом котле, вслед за слепыми змеями, она пытается выбраться на поверхность, в этот мир выбраться. Выбралась, словно выросла из воды, словно сама мгновение назад была водой, а теперь стала ведьмой, уродливой старухой со змеями вместо коз и чёрными дырами вместо глаз. Из этих дыр на Мирославу смотрит бездна, смотрит и улыбается, скалится острыми зубами. И Ярослава пятятся. Пятница поскальзывается на зале там ледяной водой полу, пытается ползти, а ведьма уже близко, так близко, что слепые змеи свиты из седых волос уже касаются Ярославиных щёк раздвоенными языками. Они касаются, а Ярослава закрывает лицо руками и кричит, в голос орёт от ужаса. "Эй!" говорит ведьма, а змеи уже вцепились Ярослави в плечи и трясут. "Эй, что с тобой?" Ты снова зомбовеешь, детка. Нет, это не ведьма. Ведьмы так не умеют. Нет в их лексиконе таких словечек. Такое словечко есть в лексиконе только одного человека. Вопрос, что он делает в её ванной? Мирослава открыла глаза. А рать отбиваться она перестала за пару секунд до того, а ещё за секунду уже знала, что увидит. Она снова была перед свечной башней, сидела на сырой земле, обхватив виски руками. Слава богу, не в пижаме и не босая. Слава богу, за плечи ее трясла не выбравшаяся из ее ванны ведьма, а Фрост. Он тряс и одновременно всматривался в ее лицо. Наверное, искал следы зомбовения. Интересно, нашел? Мирослава оттолкнула его руки, пригладила волосы. Они были растрепаны, но, кажется, не вздыбились. Все эти мысли были такие глупые и сумасшедшие, что она хихикнула. Получилось по-идиотски глупо. Как и положено сумасшедшей. Афрост её ударил, влепило плеуху. Совсем легенько, но голова всё равно откинулась назад, а смех застрял в горле. "Прости", сказал он виновато и подхватив Ярославу под мышки, поставил на ноги. "По-другому ты в себя не приходила". "А ты пробовал?" спросила она, пошатываясь как пьяная, чтобы не упасть, пришлось вцепиться в его косуху. Он не возражал. Одной рукой обнял её за плечи, второй зачем-то ощупал затылок. Я пробовал, сказал деловым тоном. Ты орала и брыкалась. Что ты делаешь здесь с моей головой? Осматриваю. Вдруг у тебя какая-то травма, вдруг ты свалилась. Он закончил эти свои ощупывания и, кажется, вздохнул с облегчением. Откуда? Она не свалилась, она просто немного двинулась умом. 13 лет назад не двинулась, а сейчас вот наверстывает упущенное. С башни? Фрост был серьезен и терпелив. «Наверное, так и нужно вести себя с теми, кто тронулся умом». «Я не свалилась». Она пригладила волосы. «Кажется, я просто того». «Чего того?» Она бы объяснила, чего стесняться малознакомого мужика, но отвлеклась, переключилась на нечто более важное. «Что ты тут делаешь?» Может быть, она и свихнулась, но Фросту тут точно не место. «Да». Если, конечно, он не плод её воспалённого воображения, не такой же фантом, как ведьма из ванной, чтобы убедиться, Мирослава его потрогала, сначала погладила грубую кожу косухи, потом колкую и горячую кожу щеки. Я тут гуляю. Он накрыл её ладонь своей, затянутой в чёрную лайковую перчатку. Ещё одна кожа, сквозь которую всё равно пробивается тепло его тела. На всякий случай. На всякий случай. Признаваться в том, что она сумасшедшая, расхотелось. А захотелось уткнуться лбом ему в плечо, постоять так минуту другую, если не целую вечность. Ведь совсем непонятно, сколько времени ей понадобится, чтобы прийти в себя. Мирослава и уткнулась. Душевно больным простительны такие вольности. А он вдруг погладил её по голове, как маленькую. Это был такой странный и такой знакомый жест. что Мирослава перестала дышать, чтобы не спугнуть это странное чувство дежавю. Просто всё испортил. Он сказал ей в ухо: "Дверь башни открыта, а ты тут орёшь, лежишь-то траве и орёшь дурниной". Что я должен был подумать? Да, определённо он всё испортил. Мирослава распрямилась, оттолкнулась от его груди, как пеньчушка отталкивается от фонарного столба, за который только что цеплялся. Пойдём, просепела она и зашагала вперёд. Куда? он попытался поймать её за руку, но она увернулась. "Туда", сказала она уже увереннее. "Если башня открыта, значит, там может кто-то быть, кто-то из детей. Я должна проверить, что им там делать посреди ночи". Руку её он так и не отпустил, жал крепче, так что не вырваться. "Играть". "Во что играть? Ночь на дворе. В прятки". Она сначала сказала, а потом подумала, замерла как вкопанная. Фрост тоже замер спросил очень спокойно и очень тихо, наверное, чтобы не спугнуть. В какие прятки, Мира? Мира я только для своих. Её мозг сейчас работал как вычислительная машина, просчитывал варианты, прогнозировал исходы. Чтобы не бояться, мозг нужно загружать реальными, а не мнимыми проблемами. Так я свой. Он не шутил. Он и в самом деле считал себя своим. Это хорошо. Пусть рядом будет кто-то вот такой, свой. Что там насчёт пряток? Ничего глупости. Я проверила детей перед сном. Все были на месте. Это должно тебя успокоить. Должно, но не успокаивает. Мирослава остановилась перед дверью башни. Ещё вчера на ней висел замок, а сегодня она была приоткрыта. Она запрокинула голову, всматриваясь в чёрное небо, но не заметила никаких вспышек, никакого света. Ты там уже был? спросила она, не оборачиваясь. В башне? Нет, я просто услышал твой вопль. Хорошо. Мирослава сделала глубокий вдох и толкнула дверь. Уже вторую за эту кошмарную ночь. Стой. Фрост схватил её за плечо, не грубо, но сильно потянул на себя. Сначала я. Возражать Мирослава не стала. Уж больно свежи были воспоминания о том, что можно встретить за закрытой дверью. Кого можно встретить? А ты держись поблизости. сказал он уже почти шёпотом и включил фонарик в своём мобильном. Конечно, она будет держаться поблизости. Она же не дура, может быть немного сумасшедшая, но точно не дура. В башне было светло. Лунный свет лился из похожих на бойницы окон и дыры в крыше над смотровой площадкой. Там же под остатками крыши метались чёрные тени. Ярославу хотелось бы думать, что это голуби, но скорее всего это были летучие мыши. И тишина. Вокруг царила такая тишина, в которой даже взмах крыла казался звуком реактивного двигателя, в который их осторожные шаги эхо разносило на сотни метров. Эта тишина давала надежду, что они никого не найдут. Не найдут просто потому, что в башне никого нет, но осмотреться им всё равно нужно. Если потребуется, она поднимется даже на смотровую площадку. Вот по этой ненадежной ещё 13 лет назад считавшейся аварийной лестнице Она уже и шагнула к лестнице, когда Фрост снова поймал ее за руку. «Стой!» — сказал шепотом. «Сначала посмотрим, что у нас тут». У них там не было ничего интересного. У них там за минувшие годы не изменилось ровным счетом ничего. Реставрационные леса, строительный мусор, смешанный с мусором бытовым. Кругом куски обвалившейся штукатурки и кирпичная крошка. Даже на узком постаменте в центре башни, который когда-то приспособили под стол, Застелили давно пожелтевшими газетами, заставили банками с давно высохшей краской, притулили к нему колченогтый табурет. Осталось ли это безобразие с того самого лета, Мирослава не помнила. В памяти всё ещё была жива радиопостановка, но не было картинки. Но она с лёгкостью могла представить, как на этом то ли постаменте, то ли подиуме Разумовский раскладывает свои чертежи, как прижимает их бутылкой пива или колы, как Ероша свои длинные волосы не такие длинные, как у Фроста, но всё же. 13 лет назад это был его рабочий стол, его алтарь. Он ни за что не стал бы его захламлять. Значит, мусор появился здесь уже позже, остался от каких-нибудь горе-строителей или просто забравшихся в башню бомжей. Зачем нужна эта хрень? спросил Фрост, никому конкретно не обращаясь. Он стоял у противоположной стороны этого импровизированного алтаря. Водил лучом фонарика по грязным скукожившимся газетам. Похоже на постамент. Мирослава присмотрелась к указанной на газете дате. Так и есть. Разумовский тут ни при чем. Газета была шестилетней давности. Постамент для чего? Если судить по размеру, тут поместится медный всадник. Медный всадник тут не поместится, не выдумывай. Мирослава усмехнулась. Может быть что-то менее масштабное? Какая-нибудь статуя, например? Статуя кого? Огни Игоре Световой. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Фрост тоже усмехнулся, направил свет фонарика Мирославе в лицо, и она заслонилась от него рукой. Он ведь делал не только здания, но и скульптуры, — сказал Ощурись. Кто он? Август Берг. А я думал, что он больше по башням. Фрост отвел фонарик в сторону. — Ладно, ты стой здесь, а я поднимусь наверх. — Нет, — Мирослава покачала головой. — Я тут одна не останусь. Можно было упрямиться, рассказывать, какая она смелая, как ничего не боится, но она поступила умнее. Мне страшно. Вот так нужно с мужчинами, которые запрещают тебе первой шагнуть в неизвестность. Только так с ними и нужно прикинуться слабой и беспомощной. Просто оказался одним из таких мужчин. Он окинул Ярославу полным досады и сомнений взглядом, а потом сказал: "Ладно, но сначала я поднимусь по лестнице, проверю, что там к чему". А потом ты, объяснила. Она молча кивнула в ответ. В мозгу вертелось что-то такое неосознанное, что-то, что она успела уловить, но не успела проанализировать. Ладно, потом, когда туман в голове рассеется. Фрост поднимался по лестнице осторожно, не бравировал и не понтовался. Понимал риски. Это хорошо. Рисковых Мирослава не любила. Сказать по правде, она вообще никого не любила. Но сообществом просто была готова мириться. Он хотя бы не называл её Заей и даже рисковал собой ради её безопасности. Мирослава ступила на первую ступень, когда он был ровно на середине. Куда? рявкнула она, обернувшись. Туда, отозвалась она. К звёздам, и решительно зашагала вверх. В самом верху не хватало трёх ступеней, и Фрост грубо схватил её за шкирку, помогая взобраться в помещение, наполненное какими-то механизмами. собственно, они и оказались в центре какого-то большого механизма, наподобие тех, что приводят в движение башенные часы. Вот только часов нигде не было видно, да и сам механизм, похоже, был давно и безнадёжно мёртв. Дальше на смотровую площадку вела уже вполне надёжная, с виду металлическая лестница, но Фрост полез первым. Хорошо хоть на тацы читать не стал. Поднимайся сюда, послышался над головой его приглушённый голос. Мирославу не нужно было приглашать дважды. По лестнице она взобралась довольно ловко, о помощи просто отказалась. Замерла почти в самом центре смотровой площадки. Она точно знала, как были устроены фонарные отсеки на маяках и сами маяки. Стоп, а откуда она это знала? Её качнуло из стороны в сторону, то ли от порыва ветра, то ли от нахлынувших воспоминаний. Её далёкий предок, инженер Виктор Серов, занимался проектированием маяков, а ей С детства нравилось рассматривать картинки и чертежи в бабушкиных книгах. У бабули была прекрасная техническая библиотека. Сейчас Мирослава понимала, что не только прекрасная, но ещё и антикварная. Сейчас, стоя на продуваемой всеми ветрами смотровой площадке, которая на самом деле была спроектирована как маячный фонарный отсек, Мирослава открыла ещё одну коробку в кладовке с ментальным хламом. Вот только это был не хлам, совсем не хлам. Эмма Львовна упомянула какого-то столичного инженера, друга Августа Берга. А в бабушкиной библиотеке были не только инженерные книги. В бабушкиной библиотеке были альбомы с набросками, очень красивыми и очень узнаваемыми набросками. Она не там искала наследие Августа Берга. На плечи ей приятной тяжестью легла Касухов-Роста. Холодно тут, сказал он коротко. Он так же, как и сама Мирослава, осматривался, делал какие-то только ему одному понятные выводы, если вообще делал. Почему она решила, что ему есть дело до происходящего? Откуда такая самонадеянность? А ему было дело. Она поняла это по его напрягшемуся лицу, по сжатой челюсти и сузившимся глазам. Ему было интересно, и он что-то искал, всматривался в чёрную металлическую конструкцию, похожую на гигантскую, сильно вытянутую в высоту птичью клетку. Сейчас дверца этой клетки была открыта и тихо поскрипывала, раскачиваясь на ветру, но раньше она запиралась на замок. Эта странная конструкция не вписывалась в представления Мирослава об устройстве фонарного отсека. На её месте должен был располагаться источник света, лампа аорганда, например. Лампа, но никак не как птичья клетка. Что это за штука? Он потрогал прутья клетки, нахмурился. Что за гадость? Мирослава тоже потрогала. Металлическая конструкция была испачкана чем-то черным и жирным на ощупь. И дно клетки тоже было покрыто чем-то похожим на воск. Как некогда, дно ее в ванны на курьих лапах. Мирослава отшатнулась от клетки. Налетевший ветер дернул железную дверцу в сторону, а Мирославины волосы вверх. Это они не сами вздыбились. Это их ветер. Не нужно паники, все под контролем. «Что с тобой?» Просто обхватил её сзади за плечи, прижал к себе. Мира, ты чего? Мира, она только для своих, но он теперь, похоже, свой. Это воск и сажа, сказала она, глядя на луну в прорехе крыши. Мне так кажется. Где? Горячее дыхание просто защищало её от ветра и холода. В клетке всё это? Мирослава дёрнула подбородком, очерчивая в воздухе дугу. Фонарный отсек, какие строили на маяках? Откуда Оттуда. Она не дала ему договорить. Тут должна была быть система зеркал и источник света, керосиновая лампа или лампа аргонда. Я не помню точно, надо посмотреть по датам. Свет от этих ламп и его преломление в зеркалах должно было создавать оптическую иллюзию горящей свечи, понимаешь? Начинаю понимать. Хотя было бы интересно узнать, откуда у тебя такие глубокие познания. Потом Мирослава повела плечом, но Фрост держал её крепко. Держал, прижимал к себе, согревал. «Я не могу понять, зачем нужна эта штука!» На клетку она старалась не смотреть. «Когда вообще ее установили?» «Не знаю». Фрост коснулся колючим подбородком ее макушки. «А как ты догадалась, что башня была спроектирована по принципу маяка?» Она не ответила. Словно змея шкуру она сбросила косуху, высвобождаясь из объятий Фроста и шагнула к перилам. «Осторожно!» Фрост дёрнулся следом, ухватил её за плечо. Поздно, а она никогда не боялась высоты. Не было такой фобии в длинном списке её фобий. А вот у Фроста, похоже, была, если судить по тому, с какой силой он вцепился в её плечо. Вцепился, но не сделал шаг назад. Наоборот, перегнулся через перила. Перегнулся, а потом тихо, но очень отчётливо сказал: "Мира, нам нужно спуститься вниз".